Перед самой поездкой в путешествие на плоту азарт от ожидания приключения был неумолим. Мне казалось, что свербит от предвкушения во всех местах. Не могу сказать, с чем это было связано, но я очень хотел отправиться с ребятами. Во мне пело предвкушение чего-то грандиозного, и это несмотря на периодические фразы Игоря, что это обычная прогулка. Для меня это было приключение, к которому я тщательно и скрупулезно готовился. За последнее время многое изменилось. Мы встречались со Светой и начали жить вместе. Это сказалось на подготовке, но не могло изменить мои планы. Поначалу она пыталась меня просто отговорить, была настойчива. Приводила множество примеров того, что с нами могло бы случиться. Когда словесные аргументы были исчерпаны, в ход пошли телесные. Мне было понятно, без чего мне придется обходиться какое-то время. Света очень старалась, но это не помогло. Мне даже удалось её убедить, что после моего возвращения наша страсть вспыхнет по-новому. Я пытался ей во всём помогать, поддерживал все её начинания в наших отношениях. Небольшими подарками давал ей понять, что она та, единственная, и что буду без неё скучать. В итоге Света согласилась. Да и что могло бы случиться? Я любил её, она меня. Небольшое расставание будет только нам на пользу. Мы же не можем всё время быть вместе рядом. В конце концов, есть интернет и телефон. Мы сможем по вечерам рассказывать друг другу, что произошло за день. За пару дней до отпуска мы устроили со Светой грандиозный ужин. После работы пошли в ее любимый ресторан насладиться блюдами европейской кухни. Все было настолько вкусно, что из-за стола мы еле выползли и смеялись над собой, какие мы обжоры. А дома под бутылку красного вина смотрели кино и наслаждались друг другом. Уже в постели за полночь я открыл глаза и уставился в потолок. Меня разбудила мысль, что я никогда не был настолько счастлив с женщиной. Света лежала головой у меня на плече и тихонько посапывала. Настолько мне было хорошо, что я даже не мог представить, как это быть с другими. Я пытался вспомнить тех, с кем встречался до Света, и никак не мог. Да и неважно уже это. Вот моя половинка лежит рядом со мной. От этой мысли стало так хорошо и комфортно, что я не заметил, как уснул. Я был на песчаном пляже, за спиной возвышались пальмы, передо мной открывался обзор на грандиозное водное пространство. Воды было так много, что я предположил, что это океан. Небо было чистейшее, только на горизонте маячили темные тучи. Все вокруг дышало чистотой и свободой. Оглядевшись вокруг, я заметил вдалеке силуэт. «Эй, кто там?» Я закричал довольно громко, но порыв ветра унес мои слова в сторону океана. Я пошел в сторону неясной фигуры. Подходя все ближе, я ожидал, что смогу разглядеть, кто же мой спутник. Однако, чем ближе я подходил, тем больше силуэт расплывался и терял контраст. Я побежал, пытаясь поймать морок, но он резко исчез. Только на песке осталась наспех сделанная надпись. «Сережа, будь осторожен!» Мне почудился какой-то шорох за спиной. Я резко обернулся, но никого рядом не оказалось. Поворачиваясь назад, я заметил, как резко поднялась волна и захлестнула надпись. Через секунду надписи уже не было, а шорох повторился. Я зажмурился. А когда открыл глаза, стоял уже на берегу неширокой реки. Невдалеке шумел лес, и был слышен звук звенящих колокольчиков. Я старался ничему не удивляться. Это же только сон. Хотя и казалось все вокруг настоящим. Запахи дурманили голову. Тут была такая грандиозная смесь ароматов, что сложно было выделить что-то одно. Вдалеке опять появился странный силуэт. Только двигался он на этот раз в мою сторону и не был похож на тот, что я заметил на острове. И опять послышался шорох. А в этот раз он был громче, и я различил в нем звук когтей и человеческий шепот. А фигура приближалась все ближе. Когда стал различим образ, я, повинуясь внутреннему чутью, бросился на утек. «Навстречу мне шла смерть!» Именно от нее шли те звуки, которые меня настигли на острове. Я бежал и все время оглядывался, а силуэт становился все ближе и ближе. Мне даже показалось, что я различаю старушечье лицо под серым капюшоном. Я все бежал и бежал, не разбирая дороги, а ощущение приближения смерти становилось все отчетливее. Я попытался рвануть, что было сил, но врос в землю, причем буквально. Мои ноги по лодыжке оказались в земле, и я никак не мог пошевелиться. Когда ее рука коснулась моего плеча, я заорал. Света трясла меня за плечи. «Сережа, проснись!» — сквозь слезы твердила она. «Проснись, пожалуйста, открой глаза!» «Да, да, все прошло. Я сел на кровати, и меня било з Я проснулся. Я повернулся к Свете и обнял ее. Все хорошо, просто мне что-то страшное приснилось. А что случилось?» «Ты сначала вдруг резко замер». — сказала Света, вытирая слезы тыльной стороной руки. — Я от этого и проснулась. Потом начал вертеться. Я попыталась тебя обнять, успокоить, а ты вдруг начал сильно кричать. Что тебе приснилось? Я сидел на кровати и пытался осознать происходящее, но чем больше пытался вспомнить сон, тем быстрее он уходил из моей памяти. Осталось только смутное ощущение тревоги. Забыл. Вот пытался сейчас вспомнить и забылось. Только помню, что было мне как-то не по себе, неуютно. Как будто я где-то там, где меня не должно быть. Наверное, это от обжорства. Я слышала где-то, что перед сном вредно много есть. А мы и в ресторане наелись, и дома вина напились. Это да, но все же было так вкусно. Да к тому же мы и физическими упражнениями успели перед сном заняться. Я подмигнул и прилег головой Свете на живот. Мне казалось, что мы сбросили по парочке сотен калорий. Было такое. Света начала гладить меня по голове. Да ты за последнее время и похудел неплохо. Есть меньше не перестала а стройнеешь прямо на глазах. но это гормоны. Я усмехнулся и перебрался на подушку. Ладно, вроде все в порядке. Сон ушел, и ощущения пропали. Когда ты рядом, все сразу забывается. Давай спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я почувствовал, как света укладывается рядом, закрыл глаза и уснул.